Глава пятнадцатая. Ваше Величество, что-нибудь слышали о спящих? На следующее утро Редфрид снова меня поймал, столкнулся со мной как бы невзначай и пригласил на прогулку. Отказаться, сославшись на то, что неважно себя чувствую, не могла. Как раз бодро спешила в библиотеку за новой дозой знаний и совсем не походила на умирающую. Сказать, что занята? Но сильным мира сего, как известно, не отказывают. К тому же приглашение Голиана скорее прозвучало как ультиматум. Госпожа Вертана, мы с вами сегодня гуляем. Не успела ответить хоть что-то, как меня подхватили под руку и повели к лестнице. Вскоре мы брели по широкой аллее, наслаждаясь предгрозовой свежестью. Небо обложили седые тучи. С каждой минутой, становясь все темнее, они наливались дождем и силой. Еще немного, и нам придется прервать только что начавшуюся прогулку». «Пожелав себе удачи, я коснулась темы...» «Пожелав себе удачи, я коснулась темы, которую до сих пор с подачи Велибора считала запретной. Но раз уж я вроде как против него бунтую, то почему бы не подготовить для Накай благоприятную почву?» Услышав о спящих, Редфрид нахмурился. «О них упоминала одна из крылатых, но нам так и не удалось понять, что она имела в виду. Ненадолго задумалась, воскрешая в памяти все, что узнала о Тарайне. Это древние духи. Очень древние и могущественные. Дикие считают, что один из них пробудился и несет в себя опасность для целого мира». По-моему, госпожа Вертанова чересчур осведомлены, а Накаи для той, кто никогда с ними не встречался. Король не сумел отказать себе в удовольствии и снова меня уколоть, но я сделала вид, что не обратила внимания на его замечание и тихо добавила. Поэтому они убивали. Заглянула Редфриду в глаза и пожалела, что вообще это произнесла. Мгновение, и его точно подменили. С губ исчезла расслабленная улыбка. Черты лица заострились, а глаза, несколько мгновений назад безмятежно синие, вдруг потемнели, как и небо над Хильвивой. «Это ему, спящему, они приносили жертвы». «Ну вот, толком не выслушала, а уже сделал выводы». «Нет», — поспешила ответить. Вздохнув глубже, продолжила. «Его нужно усыпить, пока он не стал слишком сильным, а для этого требуется телесная оболочка, в которую на Каи пытаются загнать духа. Они уверены, что юные девушки подходят лучше остальных. По какой-то причине тела мужчин духа не интересуют». «А почему же дикие не кладут на алтарь своих?» Редфрид мрачно усмехнулся. «Почему страдают люди?» Вот мы и подошли к тому, о чем совершенно не хочется говорить. Они... они считают людей виновными в пробуждении духа. Зажмурилась, понимая, что следующие мои слова еще больше не понравятся. Каково Редфриту будет узнать, что во всех несчастьях следует винить отца и мать? А вдруг не поверит? Вдруг еще больше разозлится? Решит, что накаи задурили мне голову, а я, наивная душа, сразу поверила. Что, если я сделала только хуже, заговорив о духе? Может, стоило доверить дело профессионалам, самим диким? «Они лучше знают, что из себя представляет спящий, а мой рассказ больше похож на страшилки, которыми пугают перед сном непослушных детей». «Они всегда и во всем винили людей. Люди делают то же самое, разве нет?» Редфрид не ответил. Остановившись, повернулся ко мне, заглянул в глаза. Я молчала. Все искала в себе силы, наконец, дорезать правду матку, но язык будто прилип к небу и не слушался. Не получалось рассказать о его родителях. Грянул гром. Крупные капли посыпались с неба, разбиваясь о гравий. а мрамор фонтанов, напитывая землю. «Нам стоит вернуться», — оглянулась на темную, бесформенную, в набежавших сумерках громаду дворца. «И долго ты собираешься выдавать себя за другую, Даниэла?» Редфрид взял мою ладонь, заключив свои, поднес к губам, согревая кончики пальцев дыханием и поцелуем. С неба уже лились струи дождя, но ни он, ни я не обращали на это внимания. Одежда промокла, но холода я не чувствовала. Наоборот, с каждым прикосновением горячих губ внутри меня будто разгоралось пламя. Такое не только согреет, но и обжечь может. «У тебя есть жена», — напомнила тихо. Мгновение спустя гром грянул с новой силой. Свинцовое небо раскололо яркая вспышка и дрогнула земля. Сильно, яростно. Казалось, сейчас она разверстнется, разрываемая глубокими трещинами. Поднявшийся ветер рвал листву с деревьев, уничтожал клумбы, заставлял воду в фонтанах покрываться рябью. Новый толчок, еще более мощный, и я громко выкрикнула, пытаясь заглушить очередной раскат грома. «Что это? Скорее во дворец!» Редфрид схватил меня за руку и потянул за собой. Путаясь в юбках, я бежала по аллее, то и дело спотыкаясь, земля дрожала, не переставая. Вскрикнула, застыла, когда в шаге от нас рухнула тяжелая ветка. Приземлись она чуть левее, и каждый из нас в лучшем случае отделался бы сильным сотрясением. В худшем я бы все-таки ушла из этого мира, пусть и не так, как планировала. Видя, что не могу прийти в себя, Редфрид подхватил меня на руки и помчался ко дворцу. Все дальнейшее напоминало дурной сон. От непрекращающихся толчков большинство окон подернулись трещинами, с пьедесталов послетали вазы, с доспехов в рыцарской галерее попадали шлемы. сполошенные придворные метались по залам, криками и визгом привнося ещё большую панику и неразбериху. На нас никто не обращал внимания, наверное, к счастью. «Позаботься о ней», — велел Редфред Рути, и передал меня ей из рук в руки. Велев стражнику быть рядом на случай, если тот нам понадобится, бросил на меня последний взгляд, а спустя мгновение короля уже не было рядом. И тут я вспомнила, что насквозь промокла, что мне холодно и очень страшно. Кажется, я близка к тому, чтобы, взяв пример с придворных, тоже удариться в панику. «Это конец света?» «Это наверняка конец света», — испуганно бормотала Рута, мечась по комнате. «Мы все умрем». Я сидела возле зажженного камина, тщетно пытаясь согреться, и гладила Миура. Перевёртыш был напуган не меньше нас, дрожал у меня в руках и тихо пищал всякий раз, когда мебель в спальне начинала ходить ходуном. И в рамах дребезжали стекла, в любой момент готовые разлететься осколками. «Наверное, лучше выйти из дворца», — предложила немного придя в себя и вздрогнула от очередного толчка. «Эти стены не такое выдерживали», — утешила служанка. Непонятно, кого пыталась приободрить, себя или меня. «Скоро все закончится, все должно закончиться». К счастью, Рута оказалась права. Спустя несколько минут, невыносимо долгих и, в принципе, невыносимых, гром стих. Небо посветлело. Перестал выть ветер, грозовые тучи постепенно расползались, позволяя солнцу осветить парк. Некогда совершенный, а теперь напоминавший поле битвы. «Ну вот, все позади», — служанка нервно улыбнулась. Дрожащими пальцами, разгладив несуществующие складки на фартуке, предложила. «Может, попросить у мэтра, вруктился нашего лекаря, что-нибудь успокоительное для вас?» «Боюсь, к лекарю сейчас выстроится целая очередь из просящих», — заметила я, но отказываться не стала. Сердце стучало, как ненормальное, и успокаиваться без посторонней помощи не собиралась. «И для себя тоже возьми». Кивнув, Рута отправилась к моему старому знакомцу, мэтру Фруктису. Вспомнив, что надо бы переодеться, я оставила перевертушу на коврике возле камина и стала расстегивать крючки корсажа, торопясь снять мокрое платье. Хорошо не успела добраться до нижнего белья. В комнату без стука и предупреждения ворвался мой незабвенный жених. «Ты как, в порядке?» «Не знаю, где Вилли Боро застала непогода, но выглядел посол слегка потрепанным. Тоже весь мокрый, всклокоченный и поцарапанный. Руки и лицо были в ссадинах. Уж точно лучше тебя». Беспокойство в глазах Стеверянина приятно удивило. Последнее время он вел себя не самым лучшим образом, а сейчас скользил по мне взволнованным взглядом. Видимо, тоже искал царапины. «Садись сюда», — я кивнула на кровать. Накинув халат на ходу завязывая пояс, достала из сундука свою личную аптечку за всем необходимым. Собрала ее, как только приехала в Хельвиву. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Ярой устроился на краю постели. Я присела рядом, чтобы обработать ссадины. Я возвращался во дворец, когда все началось. Меня буквально вышибло из седла, швырнуло на крыльцо дома. Еще повезло, что легко отделался. Мог бы размажить себе голову. Рада, что все обошлось». Закончив с одной рукой, взялась за другую. Закатав порванный рукав, приложила к глубокой ссадине компресс с обеззараживающим средством. Вильбор поморщился, но промолчал. «Мне удалось увидеть Даниэлу», — признался он спустя пару минут тишины, нарушаемой лишь потрескиванием поленьев в камине. «Предложил Редфриду показать ее моим чародейкам, и сам воспользовался возможностью попасть к ней». «Что говорят твои чародейки? «То же самое, что твои Накай, что, возможно, она просто не хочет возвращаться». Голос северянина стал тихим и каким-то глухим». «Не пробовала ее поцеловать, пошутила, пытаясь разрядить обстановку. Но я рышутки не понял. Зачем? Чтобы снова навлечь на себя гнев Редфрита?» «Так в сказках принца будет своих принцесс. Поцелуем истинной любви», — пояснила с улыбкой. «Никогда таких не слышал», — пробормотал северянин с усмешкой добавил. «К тому же, зачем ей принц, когда у нее есть король?» «А ты здесь не успела. Дверь снова распахнулась, и я, не отрывая взгляда от раненого, похвалила». «Быстро ты!» «Думала, к лекарю сейчас нелегко попасть. Но это была не рута. В проеме, наблюдая за тем, как я, подавшись к князю, обрабатывая ссадину на его виске, стоял Галиана. «Не помешал?» — резко спросил он, привлекая к себе внимание. Вздрогнув, отняла руку от лица Ярова и нахмурилась. Реплика больше подошла бы ревнивому мужу, доставшему любовника, в спальне супруги, но не женатому мужчине. Велибор обернулся. «Ваше Величество?» Перестав препарировать меня взглядом, Величество!» Мрачно объяснила. «Я вас искал. Слуги сказали, что вы у госпожи Вертана». «Где же мне еще быть после так и не состоявшегося землетрясения?» — пошутил посланник, снова превращаясь в эталон дружелюбия и средоточия позитива. «Хвала богам, моя невеста Цела!» «Ваше Величество, это что-то срочное?» Велибор перестал улыбаться. «Я надеялся провести немного времени с Элой. зря сказал. «Если бы взглядом можно было убивать, у князя не осталось бы шансов, а я, получается, впустую потратила время на примочки, покойнику, а не без надобности». Срочное, отрубил Редфрид и приказал. «Идите за мной, посол». «Что ж, любовь моя вынужден вас покинуть. Надеюсь, ненадолго». Прежде чем успела хоть как-то отреагировать на столь непривычное обращение, Виллибор подался ко мне и поцеловал. И тут же отстранился. Прижав к губам пальцы, украдкой взглянула на тирана и поняла, что, продолжи ярый в том же духе, до вечера не дотянет. Но его светлость явно любил ходить по лезвию ножа. Довольный произведенным эффектом поднялся, нарочито пафосно поклонился Галиана». «Я в вашем полном распоряжении». «Идемте», — повторил Редфрид и вышел из спальни, не удостоив меня взглядом. Князь последовал за его величеством, а я, дождавшись Руту, стала успокаиваться волшебными каплями. Может, стоило предложить их тирану, и мы сейчас тоже не помешали бы. В тот день у мы придворных, да и всей столицы, занимал один-единственный вопрос. Что стало причиной внезапного землетрясения? Оказывается, в этой части королевства их отрадить не было, а потому всем было вдвойне интересно, с чего вдруг начался конец света». «Мы так испугались, так испугались!» Всполошенно лепетали феи, явившиеся ко мне сразу после обеда. «Вы где пропадали? Я переживала». Помогали мэтру в рук телцу и другим целителям. Хором отчитались малышки. Иви с готовностью уточнила. «Мы неплохо успокаиваем и утешаем. Совсем забрать чужие страхи нам не под силу, но можем их притупить». У многих придворных дам случилась истерика. На счету была каждая фея. Какие все нервные здесь. Я снова засела за книги, но погрузиться в чтение не смогла. Мне снедало чувство вины. Пока голову ломаю, как отречься от Голиана и от бытия свояси, люди продолжают пользоваться рабами. Забирают у феи эссенцию, взамен отдавая страхи. Инак Инокшаров за живых существ не считают. Бьют, ругают, приносят в жертву. Просвещаться резко перехотелось. Захлопнув книгу, помассировала виски, начала болеть голова. В последнее время в ней роилось слишком много тревожных мыслей. «Что-нибудь случилось?» – заботливо поинтересовалась Ирина. «Не желая, чтобы феи припрягли успокаивать местных истеричек, «Велела им не покидать спальню. В конце концов их подарили мне, а подарки назад не возвращают, и ни с кем делиться ими не собираюсь». «Да вот думаю, о ми и Эми!» Графиня забрала их с собой, малышки грустно кивнули. «Говорят, Его Величество снова дал ей отворот поворот и настоятельно посоветовал съездить к родственникам в деревню». С удовлетворением секретничала Рина, заговорщически понизив голос. «А также не торопиться возвращаться в Хельвиву!» хихикнула Лея. «Нечего ей тут делать!» воинственно заявила Иви, а потом печально завершила. Но Мии и Эмы мы больше не увидим. Не мог подарить ей шоколадные конфеты или какое-нибудь колечко. Постепенно разговор переключился на фею, которую прикарманила Мельгита. Она почти все время с чародейкой, та ее от себя не отпускает, расстроенно сказала Илья. Эссенцию из нее ежедневно выкачивает, опыты на ней ставит. Мне передернуло, и как Редфред не видит, что его ведьма стерва и живодерка. Спящего на них нет, высказалась в сердцах. Может, и хорошо, что он пробудился, заслужили. «Не надо так», — принялись увещевать меня малышки. «На земле много людей с добрым сердцем и чистой душой, а черную душу можно найти и в Средиземье. От спящего никому хорошо не будет», — покачала головой Ирина. «Если не уснет, рано или поздно уничтожит все живое. Древним сущностям нужна энергия, а получают они ее, вытягивая из всего живого. Людей, зверей, природы, чудных народов», — тихо подхватил Илья. «То есть спящий, точнее пробудившийся, тоже выкачивает своего рода эссенцию», — задумчиво заключила я. «Только в глобальных масштабах, из всего мира». «А ведь о его пробуждении предупреждали сестры Скорби», — вздохнула Иви. Написав в воздухе круг, мягко опустилась на стопку книг и сложила крылья. «Давно еще, но никто им не верил. Все считали их сумасшедшими». Сестры Скорби?» — переспросила. «Пророчица Средиземья, якобы способные видеть прошлое и будущее. Интересно». «Но они странные», — закатила глаза Рина, — «и любят изъясняться загадками. Может, потому к ним и не прислушивались, толком не объясняли, только запугивали». «Но почему именно Скорби?» «Потому что ничего хорошего ни разу не предсказали», — хмыкнула Лия с недовольством. «Всякими страшилками наши народы пичкали, пока мы их не прогнали. Даже так». «И где они теперь?» «Да кто их знает?» Фея безразлично пожала плечами. «Одни говорят, что сёстры облюбовали Черную гору, другие утверждают, что они нашли пристанище в мертвых топях». «Но большинство уверены, что их давно нет в живых. Пусть чудные народы живут долго, но бессмертных среди нас нет». «Поверьте, Даниэла, они очень старые», — подхватила Лия. «И, скорее всего, уже очень мертвые», — приснула Иви, но посерьезнее добавила: «Вообще у них много имен. Изгнанницы шептуни, вестницы мрака». Шептуни зацепилась за слово. В голове воскресли воспоминания, туманный лес и голоса, окружающие вокруг меня. Любят вещать за могильным шепотом, вернее, любили. О них давно ничего не слышно. До самого вечера я расспрашивала фея о народах Средиземья, об истоках вражды с людьми, которых, как выяснилось, никто уже не помнил. Слушая малышек, то и дело возвращалась мыслями к загадочным шептуниям. «Могли ли они звать меня в Янском лесу, или я просто выдумываю?» Впрочем, этот вопрос, как и многие другие, вскоре отошел на второй план. Случилось то, чего я с нетерпением ждала. Поздним вечером в Хильвиву прилетели на Каи.